Глава двадцать п я т а Он криво усмехнулся и высвободил руку. «Друг, значит. Что ж, я расскажу. Месяц. Мне понадобился целый месяц, чтобы понять, куда я попал». В его тоне появились жёсткие нотки. «Месяц, в течение которого я делал с тобой всё, что хотел, пока моё тело лежало в лаборатории, а твои дружки и лохи мы играли с моей памятью. Что-то стирали, что-то добавляли». подсаживали чужие воспоминания, заменяли мои собственные. В какой-то момент я внезапно осознал себя другим человеком. Не человеком, тинганарцем. Ты же знаешь, что они называют себя именно так?» Айна кивнула, боясь пропустить хоть слово. Фил продолжал. «Я вдруг понял, что знаю то, чего не должен знать». Помню то, чего никогда не видел. Карта нашей Вселенной, с х е м ы космических кораблей, местонахождение обитаемых планет, анатомия пришельцев, их технологии, научные данные, слабые места. Столько всего. Он схватился за голову и сжал виски. Вначале был полный хаос. Он едва не лишил меня рассудка. Но постепенно я научился систематизировать данные, используя их собственный метод. Какой? Осторожно спросила девушка. «Делить информацию и впитывать по частям. Распределять в подсознании по папкам и файлам, стирая всё лишнее». Он внезапно замолк, словно задумался о чём-то или резко погрузился в себя. Айна озадаченно разглядывала его окаменевшее лицо с остановившимся взглядом. Её уже хотело спросить, что случилось, как он неожиданно вздрогнул, очнувшись, и перевёл взгляд на неё. Айна и сама вздрогнула, потому что в глазах Фила не было узнавания. Он смотрел на неё так, точно видел впервые. «Фил?» — позвала девушка осторожно. «Ты чего?» Она тронула его за колено. Он опустил взгляд на её руку. С минуты в капсуле царила тяжёлая давящая тишина. Затем парень натянуто рассмеялся. «А это ты? Прости, я тебя напугал!» Судорожно выдохнув, Айна отодвинулась от него. о С Филом явно что-то происходило, что-то плохое. Но она не могла понять, что. «Ты можешь сказать, что это только что было?» начала она, но её перебил странный звук, шедший от панели управления. На потухшем экране вспыхнула жёлтая точка, которая стремительно двигалась в их направлении. «Нас нашли!» — ухмыльнулся Фил, поглаживая бритый затылок. «Кто?» Айден осторожно е н привстала. «Друзья». Девушка вцепилась в спинку кресла, на котором сидел бывший друг, потому что слово «друзья» из его уст прозвучало как «угроза». Спустя несколько бесконечных томительных минут по внешней обшивке капсулы забарабанили. Послышался стук металла а металл и жуткий скрежет. Словно кто-то вскрывал огромную консервную банку. «Что происходит?» Айна с опасением смотрела в потолок, ожидая, что в нём вот-вот образуется рваная дыра, в которую заглянет чудовище. «Не бойся», — Фил радостно потёр ладони. «Они вскроют капсулу, чтобы мы могли выйти». «Таким варварским способом?» «Уж извини», — он развёл руками. «Это единственный способ. Люк задраивается автоматически». А чтобы его открыть, нужен спецключ. У нас его нет. Ты скажи спасибо, что есть резаки, способные вскрыть этот сплав. А то мы бы с тобой тут застряли». Скрежет и лязг усилились. Айна невольно втянула голову в плечи, когда сверху посыпались куски внутренней обшивки. «Вот уж не думала, что космический корабль можно вскрыть резаком», — пробормотала она. «Космический вряд ли», — подтвердил Фил. н о это просто эвакуационная шлюпка». ещё пару минут, и в потолке появилась зияющая пробоина. Задрав голову и открыв рот, Айна смотрела, как плавятся, пузырятся и текут края пробоины, а потом чернеют и сворачиваются, будто листы сгоревшей бумаги. Сквозь дыру полыхало пламя, непривычно синее и такое яркое, что слепило глаза. Девушка прикрылась рукой, но вот пламя потухло, В пробойне появились гигантские щипцы. Они захватили её обугленные края и с жутким скрежетом начали выворачивать наружу. Вскоре дыра расширилась настолько, что Айна увидела небо, чистое, без единого облачка. А затем в дыру заглянул широкоплечий силуэт в обтягивающем гидрокостюме. «Эй, вы там как, живы?» — крикнул зычный мужской голос. «Живы!» — Фил помахал рукой. «Ну тогда поднимайтесь». Им скинули верёвочную лестницу. «Дамы вперёд!» — ухмыльнулся парень, делая приглашающий жест. До потолка было не больше трёх метров, так что Айна быстро преодолела это расстояние, едва её голова показалась над дырой, как сильные руки подхватили девушку под мышки и вытащили наружу. Глаза ослепил яркий солнечный свет. Приложив ладонь к л б у козырьком, Айна огляделась. Вокруг простиралась морская гладь, и лишь с одной стороны виднелся туманный берег. Мужчина в гидрокостюме встал рядом с Айной, ещё двое сидели на корточках у пробоины, ожидая, пока поднимется Фил. «Где это мы?» — спросила девушка, незаметно разглядывая незнакомца. У того было открытое мужественное лицо с высокими скулами, орлиным носом и ямочкой на подбородке. А ещё густые чёрные брови, смуглая кожа и глубоко посаженные голубые глаза. От уголка левого глаза к подбородку шёл тонкий шрам. «Британь!» Мужчина протянул ей руку. «Меня зовут ж а к ш и р о я глава спасательной миссии». Айна осторожно пожала его ладонь, затянутую в гидроперчатку. «Это Паскаль и Легран». ш и р о указал на своих спутников, которые уже помогали Филиппу выбраться из дыры. «Ничего не бойтесь, м а д м у а з е л ь вы в надёжных руках». Девушка напряглась. «Как вы меня назвали?» Широ улыбнулся, демонстрируя крепкие зубы. «Мадемуазель?» «Мы здесь не называем людей эрнами. К мужчине, если он гражданский, нужно обращаться, месье. К женщине старшего возраста, мадам. К девушке, мадемуазель?» «А здесь это где?» е форте Дампьен, сердце конфронта». Старенький с виду потертый катер ожидал рядом с капсулой. Спасатели добрались до него вплавь, держась за надувной плот, на котором сидели Айна и Фил. Сам плот тянула лебёдка. «А что будет с капсулой?» — поинтересовалась девушка, заметив, что л и г р а н задержался в ней дольше остальных. «Мы потопим её, как только отойдём подальше», — ответил Широ. Он набросил ей на плечи колючее шерстяное пончо с капюшоном, в которое Айна с благодарностью завернулась. Несмотря на чистое небо, яркое солнце, мороз был достаточно чувствительным, а костюм из термоткани, который она надела в капсуле, почему-то отказывался согревать. Возможно, что-то сбилось в его настройках. «Взорвёте?» «Так очевидно. Мне трудно догадаться». Айна пожала плечами, провожая взглядом удаляющийся силуэт космической шлюпки. «Один из вас задержался, по всей видимости, чтобы расставить взрывчатку, а вы активируете детонатор на расстоянии». Через несколько минут они уже поднялись на катер. Его мотор работал без перебоев, что было удивительно для такой развалюхи. Айна колупнула ногтем ограждение вдоль борта. Некогда белая краска покрылась пятнами ржавчины, но, к удивлению девушки, эта ржавчина оказалась всего лишь камуфляжем». а вдоль палубы стояли плетёные баки с свежевыловленной ещё живой рыбой. «Мы честные рыбаки», — глядя на удивлённое лицо девушки, ш и р о с усмешкой развёл руками. «Но каюсь, иногда грешим, глушим рыбу». «Как вам это удалось?» — не удержалась она. «Что именно?» Они вдвоём были на палубе, стояли возле борта, глядя, как вспениваются тяжёлые волны. В рубке у штурвала остался один капитан, которого ей не представили, а Фил и оба спасателя уединились в каюте. Айна была уверена, что это не просто так. Похоже, её друг уже даёт показания, только какое место в них он отведёт для неё? Скажет, что она э л а х и м с к а я шлюха? Как вам удалось сохранить базу в секрете? И этот катер? Это же дизельный мотор, я не ошиблась? Они ведь запрещены. «Да, всё так и есть. Официально запрещены». Шароп продолжал усмехаться, будто знал какую-то тайну. «А неофициально?» — прищурилась девушка. «Я неуполномочен отвечать на этот вопрос. Придержите своё любопытство, мадемуазель. Скоро вы встретитесь с тем, кто сможет ответить на ваши вопросы, если, конечно, он сочтёт вас достойной этой встречи. Хмыкнув, она отвернулась. За спиной послышался шорох, это Шеро молча отошёл и оставил её одну. Холодный морской ветер швырнул в лицо горсть колючих солёных капель, Айна прикрыла глаза, радуясь передышке. Но в голове крутилась, не давая покоя, одна и та же мысль. Почему Стикс её отпустил? Почему позволил сбежать и даже не пытался остановить? Ведь то показательное нападение на Фила было спектаклем, разыгранным именно для неё. Что он хотел этим сказать? Вздохнув, она приказала себе не думать о нём. Отпустил, значит, уже наигрался. Она же радоваться должна, что он её не тронул. Теперь Айне было понятно его нежелание к ней прикасаться. Он не хотел причинить ей вред, и в то же время это так странно. Чтобы Элохим заботился о человеке, тем более лорд смерти, вся сущность которого убивать. Капсула уже скрылась за горизонтом, когда донёсся глухой взрыв, и вдалеке взвился в небо фонтан воды. «Вот и всё», — подумала Айна. «Оказывается, уничтожить инопланетные технологии не так уж и сложно. Достаточно горстки тротила». «О чём задумалась?» — прозвучал за спиной голос Филиппа. Она даже не слышала, как он подошёл. С трудом, сдержав желание вздрогнуть, Айна придала лицо безмятежное выражение и медленно обернулась. «Да так, ни о чём. Любуюсь пейзажем, а ты?» «Шеро уже сказал, что тебя ждёт?» Фил стоял в шаге от неё, заложив руки за спину, и смотрел в сторону приближающегося берега. Казалось, ему совершенно нет д е л о до того, что она ответит. Но Айна слишком хорошо знала парня, чтобы не заметить колкий взгляд из полуприкрытых ресниц. «Да?» Она сдержанно улыбнулась, намекнула на какую-то встречу. «Это то, о чём ты говорил?» Он помолчал, продолжая смотреть, как из тумана вырисовываются громады портовых строений. Потом произнёс. «Возможно. Думаю, с нами захочет встретиться руководство, по крайней мере, со мной. Из-за той информации, что у тебя в голове, ты уверен, что она не ложная?» Он бросил на неё быстрый взгляд и снова уставился вдаль. е очень легко проверить, тем более имея подопытных». «Что?» — Айна застыла, вцепившись руками в обшарпанный буртик. «О каких подопытных ты говоришь?» «Здесь на базе в лаборатории содержится Элохим. Вот на нём и проверим, правдива ли информация в моей голове». Открыв рот, Айна смотрела, как он уходит. Его слова колокольным звоном отдавались у неё в голове. «Элохим? Здесь, на базе? В качестве пленника?» Но как такое возможно? Кто он и почему позволил себя пленить? Она не могла поверить в то, что узнала. За всю историю господства и л о х и м о в не было ни единого случая, чтобы кто-то из них был убит, ранен или взят в плен человеком. А может, правительство просто скрывало подобные факты?